Письма мертвого человека. Помещенный после ареста в бункер штаба Московского военного округа, Лавренди Павлович забрасывал коллег письмами, в которых умолял пощадить его. 28 июня Берия отправил первое письмо Маленкову. «Дорогой Георгий, я был уверен, что из той большой критики на президиуме Я сделаю все необходимые для себя выводы и буду полезен в коллективе. Возможно, здесь я дословно повторил предложение Микаяна. Но ЦК решил иначе. Считаю, что ЦК поступил правильно. Считаю необходимым сказать, что всегда был беспредельно предан партии Ленина-Сталина, своей родине, был всегда активен в работе. Работал в Грузии, в Закавказье, в Москве, в МВД, в Совете министров СССР и вновь в МВД. Все отдавал работе, старался подбирать кадры по деловым качествам, принципиальных, преданных нашей партии товарищей. Это же относится к специальному комитету, первому и второму главным управлениям, занимающихся атомными делами,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 Дорогие товарищи, желаю всем вам больших успехов в борьбе за дело Ленина-Сталина, за единство и монолитность нашей партии, за расцвет нашей славной родины. Георгий, прошу, если это сочтёте возможным, семью жена и старуха-мать и сын Серго, которого ты знаешь, не оставлять без внимания. Надо дать должное Лаврентию Павловичу. В этом, по сути, предсмертном письме он не только о себе хлопотал, хотя прямо ничего не просил, намекал только, что за хорошую работу за атомную бомбу и ракетное оружие можно бы и не расстреливать. И не только о семье, которую Маленков, конечно же, не оставил без внимания. Жена Нина и сын Серго были тотчас арестованы. Беля просил из-за своих сотрудников, плоть до помощников и секретарей. Говорил, что подбирал людей только по деловым качествам, наивно надеясь, что их минует опала. Может, потому, что никакой настоящей вины не чувствовал, ведь не только государственный переворот не готовил, но даже никого из членов президиума смещать не собирался. Через два дня, не имея реакции на первое послание, Берия написал вновь. Теперь он решил, что если покаяться не в настоящих ошибках, а в несуществующих грехах, которые ему инкриминировали, жизнь может и сохранять. Главное же в этом письме Лаврентий Павлович, вероятно, в глубине души уже не надеявшийся, что выйдет из этой переделки живым, подводил итоги своего жизненного пути». Узник обращался к другу Маленкову: "Дорогой Георгий, в течение этих четырёх тяжёлых суток для меня я основательно продумал всё, что имело место с моей стороны после пленума ЦК КПСС, как на работе, так и в отношении лично тебя и некоторых товарищей президиума ЦК, и подверг свои действия самой суровой критике, крепко осуждаю себя". Особенно тяжело и непростительно мое поведение в отношении тебя, где я виноват на все сто процентов». В числе других товарищей я тоже крепко и энергично взялся за работу с единственной мыслью сделать всё, что возможно, и не провалиться всем нам без товарища Сталина и поддержать делами новое руководство ЦК и правительства, укрепляя руководство МВД и местных органов МВД внесло в ЦК и правительство по твоему совету и по некоторым вопросам по совету товарища Хрущева НС ряд заслуживающих политических и практических предложений, как то по реабилитации врачей, реабилитации арестованных по так называемому Менгрельскому национальному центру в Грузии и возвращении неправильно сосланных из Грузии, об amnisti, о ликвидации паспортного режима по исправлению искривлений линии партии, допущенной в национальной политике и в карательных мероприятиях в Латوفской ССР, Западной Украине и Западной Беларуси, но совершенно справедливо твоя критика, критика товарища Хрущёва и критика других товарищей на президиуме ЦК. с последним моим участием на моё неправильное желание вместе с решениями ЦК разослать и докладные записки МВД. Конечно, тем самым в известной мере принизили значение самих решений ЦК, и что создалось недопустимое положение, что МВД как будто исправляет центральный комитет и коммунистической партии Украины, Литвы и Белоруссии. тогда как роль МВД ограничивалась только выполнением указаний ЦК КПСС и правительства. Хочу прямо сказать, что с моей стороны настаивая на рассылку докладных записок было глупостью и политическим недомыслием, тем более ты мне советовал этого не следует делать. Поведение мое на заседании Президиума ЦК и Президиума Савмина очень часто было неправильное и недопустимое, вносившее нервозность и излишнюю резкость. Я бы сказал, как это сейчас хорошо продумал и понял, иногда доходило до недопустимой грубости и наглости с моей стороны в отношении Хрущева Н.С. и Булганина Н.А. при обсуждении по германскому вопросу. Конечно, я здесь безусловно виноват и заслуживаю всякого осуждения. В то же время я, так же как и все вы, старался внести предложения в президиум, направленные на правильное решение вопросов, таких как корейский, германский, ответы Эйзенхауру и Черчиллю, турецкий, иранский и другие. Поступок мой при приёме венгерских товарищей ничем не оправданный. Предложение О, над Имре должен был не я, или кто иной вносить, а тебе надо было сделать, тогда беря полес поперёк бадьки Малинкова в пекло. А тут я выскочил идиотски, кроме того, наряду с правильными замечаниями я допустил вольность и развязность, за что, конечно, меня следует крепко взгреть. Но должен сказать со всей честностью, сам тщательно готовился и заставлял своих помощников готовиться к заседаниям ЦК и правительства, чтобы в меру своих сил и способностей помочь в правильном решении обсуждаемых вопросов. Если же вносились мной инициативные вопросы, то несколько раз пересматривал вместе с товарищами, работающими со мной, чтобы не ошибиться и не подвести ЦК и правительство. правительство. У меня остался в сомнении, я не успел представить тебе докладную записку и проект решения об упорядочении наградных дел над этим я провозился около 2 месяцев. Вопрос об этом, как ты знаешь, мы с тобой долго вынашивали ещё при жизни товарища Сталина. В отношении товарищей, с которыми я работаю, всегда старался быть принципиальным, партийным, требовательным, чтобы порученное им дело выполнялось, как это требуется в интересах нашей партии и нашего правительства. Никаких других отношений с указанными товарищами у меня никогда не было. зять хотя бы руководящих работников МВД товарищи Круглова, Кабулова, Серова, Масленникова, Федотова, Стаханова, Питавранова, Короткова, Сазыкина, Горлинского, Гoglидза, Ресного, Судоплатова, Савченко, Райхмана, Обручникова, Мешика, Зырянова и многих других. показательно отсутствие в списке Меркулова, вероятно, Берия перечисляя близких себе людей, Меркулова таковым в пятьдесят третьем году уже не считал. Кроме помощи им в работе, требование, чтобы лучше организовать борьбу с врагами советского государства, как внутри страны, так и вне её, у меня не было. Да и указанные товарищи работали как положено настоящим партийцам. Товарищ Сирова с бригадой по оказанию помощи московской и ленинградской милиции просто загонял, чтобы сделать всё возможное, навести порядок в работе милиции указанных городов и сделать необходимые выводы и предложения для других республик.